бредовых видений и обыденности, а также, пожалуй, самая распространенная тема путешествий во времени. Нужно также упомянуть пророчество и пророческие сны. Примечание: цитируется по Багно. Ясновидение былого и чудесного. Книга Песчинок. Фантастическая проза Латинской Америки. Ленинград. 1990 год. Страница 13. Конец примечания. Биой Кассарас не делился с читателем пространными рассуждениями о фантастической литературе, но в его художественных произведениях можно найти теоретические высказывания. Бывают моменты, Когда возможно, все. Моменты эти неповторимы, ибо тотчас уходят в прошлое. Но они реальны и образуют особый мир, недосягаемый для естественных законов. Чудеса не повторяются. Нам интересно обнаружить щель в реальности, казавшейся столь монолитной. Герой женщин. Несколько лет назад я переступил через край, с тех пор блуждаю по неведомой земле. Каждому человеку суждено заглянуть сюда однажды, через край судьбы, через край удачи и неудачи. А я здесь живу. Теневая сторона. Каков же мир, в котором живет писатель Биой косарас Родился он в Буэнос-Айресе в 1914 году. Писать начал рано и уже в 15 лет издал первую книгу «Пролог». Затем выпустил несколько сборников рассказов. Но сам он своим первым произведением считает роман «Изобретение Морреля», опубликованный в 1940 году. Этот роман, совершенный по оценке Борхеса, маленький шедевр, по словам Эдуарда Малье, принес автору всемирную известность. Роман начинается таинственно. Некий беглец поселяется на некоем необитаемом острове. Лишь в самом конце книги читатель может догадаться, что беглец, по-видимому, политический. Он из Венесуэлы. С 1909 по 1935 год в Венесуэле у власти был Хуан Висенте Гомес, один из наиболее жестоких в Латинской Америке диктаторов. Загадочными кажутся читателю едва ли не две трети романа. И только когда Морель объясняет, в чем состоит его изобретение, читатель начинает осознавать уже прочитанное. Но, правда, появляются новые вопросы. В романе стирается грань между реальностью и ее изображением. Сам герой-беглет становится уже иллюзией, призраком, Удивительная Робинзонада XX века. Впрочем, человек науки Морель сделал то же, что и человек искусства. Попытался остановить мгновенье. Для реальной жизни это губительно, для искусства плодотворно. Оно может быть и выдумано человеком с единственной целью – запечатлеть красоту и ценность каждого мгновения жизни. Любой писатель – счастливый человек. Если он не может ничего изменить в реальном мире, то может сотворить вне аристотелевских единств и трезвости нищего рационального мышления свою собственную вселенную, в которой изменит ход времени.